Глава 21. «Социалист». В рыжем зареве газа, где злобным крылом ветер бьет фонари и грохочет стеклом, и на грязных окраинах корни пуская, закипает грозой мешанина людская. Ходит мусорщик старый, в лохмотье одет, не глядит на людей — И совсем, как поэт за столбы задевает и что-то бормочет и поёт, и плевать на полицию хочет. Ибо замыслов в гордах полна голова. Он бесправным униженным дарит права. Он злодеев казнит и под злым небосклоном человечество учит высоким законом. Вот одно из стихотворений цветов зла, написанных до 1748 года. Вино трепественников, отмеченное социальной и гуманитарной озабоченностью. До работ барона Османа по перестройке Парижа старое предместье ещё не освещалось газовыми фонарями, и пламя фонарей трепетало на ветру, как в вечерних сумерках. Ночные огни зажигает разврат, колышет и гасит их ветер свирепый. Вот двери свои раскрывают вертепы. Тряпичник со своей заплечной корзиной и крюком для сбора отбросов — это легендарный персонаж Старого Парижа и предместья Тампль, простонародного квартала, который по воле барона Османа пошел под снос. Он возникает в многотомных картинах Парижа Луи Себастьяна Мерсье и неизменно присутствует в многочисленных физиологиях, модных при июльской монархии. Встречается он и в крикатуре буйно расцветшей в ту эпоху, например, на гравюрах Домье для журнала Шаривари. Кстати, Бодлер подарил Домье одну из копий этого стихотворения. Дурманище и действия вина и гашиша, Бодлер воспевает в сборнике статей Искусственный рай. Молодые представители богемы бродят в пригородных забегаловках с парижским простонародием. Из-за городской возной пошлины в парижских кабачках вино дороже, и вот, чтобы выпить и предаться мечтам, беднота тянется за городской заставой. И вино подталкивает к бунту, хотя социалисты и филантропы клямят от алкоголизм. Существование трепичника шатко, и этот представитель народа, благодаря выпивке, забывает о своей участи и мечтами уносится в героическую солдатскую жизнь. Он видит себя Наполеоном. А кругом триумфальные арки и флаги, И толпа, и цветы. Ослепительный сон. И в сверкающей оргии труп и знамен, Криков песен и солнца под гром барабанный, Их народ прославляет победы пьяной. Так пускай человек обездолен и гол, Есть вино драгоценный и добрый пактол, зажигающий кровь героическим жаром, покоряющий нас этим царственным даром, тем, кто жизнью затравлен, судьбою оскорблён, Бог послал в запоздалом раскаянии сон, а потом это детище, солнце святое, подарили им люди вино золотое. В этом бунтарском финальном вопле, обвиняющем бога в сотворении мира скорби, мира без вины, слышится проклятие. Как пишет Бодлер в Искусственном рае, есть на земном шаре несметные, безыменные толпыщей людей, страдания которых не могут быть уталены сном. Для них вино слагает свои песни и поэмы. И потому поэт клемить пьянство не решается. Добавим, что трепещник это воплощение самого поэта, который в мечте и в бунте отождествляет себя с ним. Например, в другом раннем стихотворении "Солнце", действие которого тоже разворачивается в старом предместье, ведь именно на его улицах поэт шлифует своё искусство. Я блёстки рифм ищу по грязным закоулкам, как по настилу их бреду по кочкам фраз. Внезапно стихла влю бежавший сотни раз. Современный городской, разочарованный поэт тоже своего рода трепечник.